Глава тридцатая. Воля системы. Желаете попытаться прорваться до императора меча? Шанс на успех низкий. Низким шанс был в первую очередь из-за необходимости в процессе прорыва сформировать даву меча, а сделать это неимоверно сложно. И хотя ситуация действительно во многом напоминала произошедшее в школе Семи Камней, но в то же время существенно отличалась Получаемое от марионеток наследие позволило поднять сродство с мечом до предела, но они не принадлежали к школе Тысячи Путей и не могли указать правильный путь. Искать его придется самому. пашу «Ты можешь использовать пространство и время». «Верное замечание». Пусть они уже стали частью моего дао-копья, но де-факто с сродство с ними никуда не делось. И если дао-меча и копья будут схожи, то никаких проблем не возникнет. Возможно, в будущем их получится даже совместить. Вторым вариантом было попытаться сформировать новое дао на основе неиспользуемых ранее концептов. Теоретически это расширит доступные возможности, но если концепты будут слишком разные, то породит конфликт. Дао неспроста переводится как «путь», сложно идти несколькими дорогами одновременно, особенно если они в итоге не сливаются, а расходятся в разные стороны. Вы находитесь в состоянии просветления. И в то же время предок Школы Тысячи Путей в моем видении продемонстрировал технику миллиона клинков и призвал бесчисленное количество мечей, несущих в себе сотни разных концептов добиться чего то подобного можно только одним способом используя в качестве основы чистое дао меча а затем добавляя к нему разные элементы простая но в то же время далеко не очевидная мысль шанс на успех средний ну как результаты раздался голос даи твой меч все еще не пробудился «Нет, но я собираюсь прорваться на стадию императора меча». «Сразимся еще разок!» нефрит получила просветление в смертельной битве, да и теоретически получаемое от марионеток наследие меча все еще могло помочь, однако оно не было чистым, неся в себе концепт смерти, и разделить их будет практически невозможно. «Не стоит, спасибо», — отказался я, — «Для начала мне нужно немного покоя, так что просто не мешай». Если говорить откровенно, то мотивация бессмертной вызывала вопросы. Пока все, что мы делали, шло мне на пользу, но в то же время не до конца соответствовало декларируемым целям. Даже если я стану императором меча, вряд ли это заставит симбионта пробудиться. «Как скажешь!» Тем не менее, терять возможность нельзя. Сейчас череда успешных прорывов давала импульс, но через несколько минут он рассеется, я выйду из состояния просветления, а шансы стать императором меча резко упадут. Возможно, до нуля. Полет. Раз уж сражаться я не собирался, то решил переместиться на вершину одной из пустующих колонн. Идущие от нее к гробу цепи были перерублены, и, по ощущениям, эта колонна исключена из сковывающей бессмертную печати и выглядит наиболее безопасным местом, по крайней мере, если в качестве альтернативы рассматривать другие колонны, гроб или усеянную трупами поверхность данного мерка. Сев прямо по центру площадки, я положил меч перед собой и коснулся ладонью рукояти. Начать! Когда я формировал дао-копья, то должен был сплавить воедино свое понимание трех элементов, но сейчас задача была практически противоположной. «Требовалось убрать все лишнее, оставив только чистейшую энергию меча. И это оказалось не так-то просто, пусть у меня имелось все необходимое для успеха и некуда было особо торопиться». «Вы входите в состояние просветления». «Минута шла за минутой, час за часом, а энергия, текущая через клинок, становилась все чище, пока не достигла предела». «Внимание, вы познали дау меча, поздравляем» ваше дао-меча соответствует учению Школы Тысячи Путей. Им баланс близок к пробуждению. По ощущениям, на первый шаг у меня ушло немало времени. Теперь требовалось сделать второй и сформировать ауру, или, следуя изначальной терминологии, владение – область пространства вокруг, в которой твой путь будет доминировать, искажая законы природы. И вот сейчас, когда я уже познал дао, внешнее давление было весьма кстати полет Я покинул столб, возвращаясь в центр круга, и вскинул мечи, бросая вызов окружающим меня марионеткам. И мой намёк не остался без ответа. «Внимание! Связь с сервером недоступна! Осуществляется переход в автономный режим!» Тем самым практически лишая меня возможности завершить прорыв. И раздавшийся следом тихий женский смех позволил сразу осознать, Это не ошибка или случайность? Похоже, я наконец-то попался в чужую ловушку. «Не сопротивляйся», — шепнула дая — «и тогда позже я, возможно, верну тебе тело». Не сказать, чтобы это стало для меня неожиданностью, мы ведь не были союзниками, и вся помощь была лишь подготовкой к этой атаке. Поглощая наследие меча, я не мог переварить его целиком, и сейчас крохи энергии пришли в движение, сливаясь воедино и сковывая тело, и, что хуже, пытаясь воздействовать на разум». «Внимание! Зафиксировано неизвестное воздействие! Ментальный щит активирован!» ашу «Сопротивляйся! Беги!» «Вот только я не мог!» Блокировка связи с сервером и одновременное искажение энергетических потоков привели к весьма предсказуемому результату. «Внимание! Действие навык и прекращено!» «Мне словно отрезали крылья, заставляя камнем рухнуть вниз. У меня была всего секунда, прежде чем я врезался в землю». «Телегенез!» Дар сработал, чуть притормозив падение, но все равно удар выбил из меня воздух. Спустя секунду сработала встроенная в доспех аптечка, впрыскивая ударную дозу лекарств и стимуляторов. и Я даже сумел вскочить на ноги и поднять голову, как раз чтобы увидеть, как стоящие на столбах марионетки вскинули руки, направляя ко мне потоки тьмы. Не увернуться! «Вы не можете использовать неуязвимость. Герметизация...» Все, что мне требовалось – закрыться от чужой энергии, одержать победу над проникшей в мое тело волей противницей – не такая уж сложная задача, с учетом имеющихся у меня козырей». «Герметизация невозможна». «Похоже, в одном из недавних сражений я получил достаточно повреждений, чтобы доспех пустоты утратил герметичность и потоки энергии смогли найти лазейку, и боевая форма достаточной защиты тоже не послужила». «Внимание! Вы контроль над телом! Ментальный щит дрожит!» И на мир опустилась тьма. Точнее, я оказался заперт в собственном теле. Ашу «Сопротивляйся!» «Не сопротивляйся!» Два женских голоса, предлагающие диаметрально противоположные вещи, впрочем, сдаваться я определенно не собирался. Пусть внешнюю битву я проиграл, но главная битва только начиналась. Теперь я боролся с потоками враждебной ци внутри себя, пытаясь взять их под контроль и переварить. Часть направить к сосудам, часть к сердцу дракона, наполняя порядком опустевшее внутреннее море. Но бессмертная была куда сильнее и опытнее, а потому била с гарантией и по площадям. Сложно сказать, сколько шла эта битва, но один из потоков в конечном итоге добрался до Дантяня, втягиваясь в духовный меч. «Внимание! Зафиксировано внешнее воздействие на имбаланс! Имбаланс погружается в кошмары!» Имба накопил достаточно энергии, чтобы закончить трансформацию, ему требовалось только время или толчок, но в данном случае это был скорее удар тараном. «Имбаланс дрожит от боли!» Потоки тьмы устремились к мечу, втягиваясь в янтарь и спящую внутри комариную тварь, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, эта энергия убивает инсектоида. Комар пытался сопротивляться, но внешний поток оказался сильнее и в конечном итоге заставил насекомое уснуть. Вполне возможно, на этот раз уже действительно навсегда. «Внимание, имбаланс пробуждается!» Ранг духовного меча будет определён при восстановлении связи с системой. Теперь я чётко понимал цель пленницы. Принудительно пробудить меч, а потом использовать моё тело для того, чтобы разрубить цепи. Никакого выбора в этом вопросе, да, я мне предоставлять не собиралась. Вот только что-то пошло не по плану. Ментальный щит дрожит. Взять меня под контроль она не смогла, а значит и использовать меч тоже. «В какой-то момент между нами все же установился баланс. Я не мог отвоевать свое тело, но и противница никак не могла подавить мой разум». «Сосуд внутреннего демона». Сначала потоки шли через имплант, трансформируясь в ману, а затем в сосуды внутренних демонов. Там, конечно, уже были обитатели, но поскольку и Банши, и Ашу являлись по сути дела нежитью, то неплохо справлялись с потоком». Мое тело тоже показывало себя неплохо за счет высокого сродства и великого сосуда вечности, но если говорить о перспективах, то я имела не слабые шансы стать очередной марионеткой или трупом, потому что защитить себя от внешней атаки не мог. Причем, если я умру сейчас, без связи с системой, то это будет конец, потому все, что мне оставалось, это бороться, бороться и бороться» ведь положение моей противницы, по большому счету, было немногим лучше. «Прекрати сопротивление!» — вернулась к переговорам да я «Ни за что! Мне не нужно твое тело, только свобода! Помоги мне разрубить цепи, я отпущу тебя! Более того, помогу покинуть ковчег!» «Что я должен сделать?» «Призови меч!» «Не могу!» — отказался я. Ты слишком сильно давишь. Попробуй сейчас. Давление резко ослабло, не до такой степени, чтобы я вернул себе контроль над телом, но, по крайней мере, теперь я мог видеть, что происходит вокруг. Например, несколько трупных марионеток, готовых нанести смертельный удар, если я сумею выйти из-под контроля. Материализация. Моя голова сама повернулась, позволяя ценить лежащий в руке клинок матово-черный с янтарем в рукоятке. Не так уж сильно он изменился, но при этом выглядел куда более ценным. «У твоего клинка хорошая основа! Получилось не так уж плохо!» Рука взмахнула клинком, а затем тело взлетело, устремившись к висящему между столбами гробу, или точнее к одной из удерживающих его цепей. «Давай!» — шепнула Дайя. «Чем быстрее мы сделаем это, тем быстрее вернем себе свободу!» «Ты ведь хочешь от меня избавиться?» Правда, никаких гарантий, что бессмертная сдержит слово, у меня не имелось, как, впрочем, не имелось и у нее самой по отношению ко мне немногим ранее. «Анергия меча!» Клинок окутался бесцветной цы, который спустя мгновение присоединилась тьма, и наш совместный удар с легкостью рассек одну из цепей. да «За первой цепью последовала вторая, третья, а затем и четвертая. Освобождение клона вечной было все ближе, но я не собирался делать ставку на милосердие той, кто уже ударила в спину». «Шаг сквозь стен. «Ашу не подвела, и я сумел преодолеть несколько метров, оказавшись на крышке гроба». Имбаланс ударил молнией, заставляя пальцы разогнуться и отпустить рукоять, ну а поскольку духовный меч пробудился, то связанные с ним навыки были доступны в полном объеме. «Контроль!» Контролируемая противницей рука попыталась поймать висящий в воздухе духовный меч, но он, повинуясь уже моей воле, резко ускорился и, описав дугу, вошел в одну из отверстий в гробу – «Надо же, получилось!» нет раздался в голове крик. «Вытащи! Вытащи его из меня!» «Вот только существо, стоящее на одной ступени с богами, не так-то просто убить, даже при помощи системного оружия. Для того, чтобы осушение сработало, нужно немало времени. Сначала верни мне тело». «Ни за что!» «Да, я попыталась заставить меня вытащить меч, но тот сходу отреагировал на опасность». «Имбаланс испускает молнию». «Причем бил он не меня, а бессмертную внутри гроба, позволяя мне вернуть утраченные позиции». «Внимание, вы восстанавливаете контроль над телом». «Вытащи, или ты умрешь!» Оставшиеся на столбах марионетки перестали изображать зрителей, устремившись ко мне, и я не мог отступить, потому что мое выживание напрямую зависело от того, сумеют ли они вытащить духовный меч. К счастью, некоторые навыки работали в автономном режиме и после восстановления контроля над телом вновь были доступны. Сфера молнии «Я ожидал, что это лишь слегка задержит врагов, но попавшие под удар марионетки дождем осыпались вниз. Похоже, пусть их было много, но каждая стала гораздо слабее». «Угроза низкая». «Более того, большая часть оставшихся марионеток не летели, а бежали или ползли, используя уцелевшие цепи в качестве мостов» переменным успехом, учитывая, что после уничтожения части цепей, гроб больше не был намертво закреплен в центре паутины, и это открывало интересные возможности. «Дрожь земли!» Я топнул ногой, и чудовищный импульс заставил саркофаг содрогнуться. Цепи пошли ходуном, сбрасывая большую часть выбравших этот путь марионеток, да и бессмертный, оказавшийся в эпицентре, удар вряд ли понравился Сволочь! Жаль, далеко не все упавшие марионетки разбились. Некоторые из них, как показала практика, летать все же умели. Плохо, медленно, но не только вниз. Еще марионетки обладали дальнобойной магией. «Полет!» Я покинул площадку, уходя от десятка темных стрел, но тут же вернулся обратно, не давая противникам воспользоваться шансом. «Блинг!» Использовать духовный меч я сейчас не мог, так что призвал привычное копье. Теперь это была уже не тренировка, а битва на выживание. Имбаланс испускает молнии. Симбионт направил электрический заряд через лезвие в тело бессмертной и тем самым заметно облегчил мне задачу. Контроль над марионетками оказался ослаблен до предела, и заходящая с разных сторон троица резко замедлилась, что позволило без труда с ними разобраться и получить заслуженный опыт. Спустя мгновение, да я вернула себе контроль над марионетками, заставляя их вновь перейти в атаку, но эта заминка дорого ей стоила. Сферанули, сразу шесть тварей оказались под ударом, и пять его не пережили, рухнув куда-то вниз. И к слову, попытка бессмертной захватить мое тело пошла даже на пользу. «Мне удалось заметно восполнить духовное море, так что на текущий момент мой резерв был полон более чем наполовину». «Молния, молния, молния, молния!» Из семи марионеток, устремившихся к духовному мечу, четырех я сбил на подходе, трех рассек копьем. Потоки опыта. Вторая тройка оказалась еще слабее первой, что демонстрировало и постоянно уменьшавшееся количество получаемого опыта. И пусть у бессмертной еще оставалось немало нежити но она замерла в отдалении, больше не пытаясь атаковать. «Ты победил!» – раздался слабый голос. «Вытащи меч и давай поговорим. Я принесу клятву системе». «Не интересует. Если я умру, ты навсегда окажешься заперт в этом мертвом мире». «Не верю. Без моей помощи ты не сможешь уйти из храма живым». Значит, такова цена. Наблюдавшие за нами марионетки начали падать одна за другой, а это означало, что силы бессмертные подходят к концу. Похоже, это конец. Я видела прошлую эпоху. Я прожила миллиарды лет. И теперь, когда свобода близка, закончить так жалко. Я промолчал. Не став унижать ее словами сострадания или фальшивыми сожалениями, раз уж мы стали врагами, то в этом не было никакого смысла. Впрочем, доверять я ей не мог, а сожаление не повод ставить под угрозу уничтожения собственный мир. «Внимание, связь с сервером восстановлена, подключение возобновлено. Вы потерпели неудачу и не смогли достигнуть статуса император меча». «Зараза!» Впрочем, если я сумел познать Дао Меча, то создание ауры – дело времени. По крайней мере, мне очень хотелось на это надеяться. «Подождите!» Последним, что я услышал от «Бессмертной», был стремительно затухающий, горький смех. «Внимание! Задание реликт прошлой эпохи обновлено. Для получения награды прибудьте в личный домен». Воля системы была исполнена. Впрочем, не до конца. Мне удалось уничтожить лишь одного из склонов. Вполне возможно, где-то остаются и другие, не говоря уже о том, что основное тело все еще живо и теоретически может восстановиться. Сценарий, допустить которые нельзя ни при каких обстоятельствах. Имбаланс зовет вас к себе. Я чувствовал, что его переполняет энергия, и не стал сомневаться, сомкнув пальцы на рукояти. настало время пожинать плоды победы.